Сигизмунд Герберштейн. «Записки о московицких делах». К читателю. Собираясь описывать Московию, которая является главой Руссии и далеко и широко распространяет свое владычество над Скифией, мне, благосклонный читатель, непременно нужно будет коснуться в настоящем сочинении многих северных стран, которые не были достаточно известны не только древним писателям, но даже и нашим современникам. Отсюда я вынужден буду иногда разногласить с их сочинениями. А дабы мнение мое по этому вопросу не показалось кому-либо подозрительным или высокомерным, я заявляю, что я, как говорится, воочию видел и смотрел Московию, и притом не раз, а два исполняя обязанности посла блаженной памяти императора Максимилиана и его внука, римского короля-владыки Фердинанда. Большую же часть моих сведений я почерпнул от людей той местности, как сведущих, так и достойных доверия. Кроме того, я не довольствовался сообщением одного или двух, а опирался на согласные свидетельства многих. Итак, с поспешествуемой, Помимо всего благодетельным знанием славянского языка, который тождественен с рутинским и московицким, я записал это не только понаслышке, но и как очевидный свидетель, и не напыщенным родом речи, а ясным и легким, и предал памяти потомства. При переводе русских летописей и при рассказе об их происхождении и деяниях мы применяли не то летоисчисление, которое в обычае у нас, а то, которое применяют они сами, дабы разность от их писаний не оказаться исправителями, а только верными переводчиками.